Александр проснулся с первыми лучами солнца. Сколько он проспал? Три часа? Четыре? В любом случае немного, однако чувствовал себя на удивление бодрым и отдохнувшим. Настроение не испортила даже мокрая одежда, тем более, что гардероб прежнего капитана был практически нетронутым и, что самое главное, чистым. Так что на палубу он вышел, словно только-только гулял по улицам Мадрида. «Ну, красавец!» прокомментировал Матвеев. Он как раз именал огромную тарелку яичницы с беконом, устроившись прямо на палубе в тени мостика. Там же расположились Гребешков, Сафин и здоровенный, да ушей заросший густой черной бородищей испанец. Его, как уже знал Мичман, звали Диего, и служил он на Санта-Изабель немного много ни мало, а боцманом. Соответственно, авторитетом у испанской части команды пользовался немалым, и за отсутствием капитана и прочих офицеров остался у своих за старшего. К слову, и по-русски неплохо понимал, хотя говорил с трудом. «Мы на вашу долю оставили, не побрезгуешь?» Александр усмехнулся. «Нет, конечно, офицеру с нижними чинами за одним столом трапезничать вроде как бы и не положено. Вот только если ты с ними на одном острове выживал, потом в бою друг другу прикрывал спины. Некоторые условности в такой ситуации кажутся не просто смешными, глупыми». В общем, на огромной сковороде оказалось еще изрядное количество простого, но вкусного и даже не успевшего остыть жарева. Тарелками, правда, не пахло. Обычные железные миски, но это мелочи. Хуже, что вилок не было. Ну, да и ложкой можно управиться. Особенно, когда в комплекте с завтраком идет самая лучшая приправа — голод. В такой ситуации бежать в каюту и потрошить наследство капитана в поисках той самой несчастной вилки по меньшей мере глупо. «Ну, что дальше будем делать?» — спросил Матвеев, когда они закончили уминать вишницу и перешли к напиткам. Александр пил крепкий до черноты и такой же сладкой кофе. Диего его же, но без сахара. Как ни странно, Гребешков тоже отдал должное напитку. Когда-то пристрастился в дальнем походе, как он сказал. Сафин припочел более прозаичный чай. А Матвеев и вовсе на кофе посмотрел, как на гадость какую-то и заявил, что бусурманское пойло он потреблять не станет. Так что тоже чай и никакой альтернативы. Старовер, что с него взять? Идем домой, что же еще? Слегка удивленно ответил Александр. Можно и домой, но... Поверь мне, Мичман, не дойти нам. Это почему еще? Англичане не дураки. Сейчас они Питер блокировали наглухо. Из-за нас? Спросил Верховцев и замолчал. Вопрос был глупый. «Да нет, что ты. Мы так, сошка мелкая. Даже если те, сошли, по которые разбежались, уже добрались до своих. А так, скорее всего, и есть. Разве что финны их перебили. Финны ж вроде на их стороне. Э, мичман, какой же ты еще молодой, наивный. Финны на своей стороне. У них одна мысль в голове. Бойся сильного, режь слабого. Зная их, те еще поганцы». «Ладно, будем думать, что добрались. И что, флот за нами погонят?» «Не стоим мы этого, поверь. Но вот порты наши они блокируют. Для них сейчас главное – торговлю нашу разрушить». «А столица? Они ж на нее попрут». «Ага. Британский капитан об этом тоже говорил. Мол, форты с утра расстреляем. Обедать уже на Невском будем. Пустое это, бахвалиться и только. Ты на меня не смотри, что мирный человек». Я флотскому интенданству много чего поставлял, знакомство имею. И понятие о том, что флот может, а что нет тоже. Кронштадтские форты они не пройдут. Я это и сам понимаю. Тогда зачем ерунду говоришь? Британцы чайни глупее тебя. Ясно же, постараются блокировать флот и начнут грабить. Собственно, уже начали. И проскочить мимо них будет сложно. Он дело говорит, хмуро буркнул гребешков. Я так мыслю не то, что к Кронштадту не прорвемся. Не дойдем до него. Несло нас далеко, тащится долго. Чужих кораблей здесь, как собак нерезанных. И все постараются нами поживиться под шумок. Война все спишет. Возразить было нечего. Только вчера от шведских фрегатов бежали. Мичман хмуро кивнул. Знать бы еще, где мы сейчас. Я еще не определился, даже секстант не нашел. И не искал пока, честно говоря. «Это я тебе и так скажу», — махнул рукой Матвеев. «Хаживал в эти места и не раз». «И где?» Матвеев сказал. Александр быстро сходил в каюту, вернулся с картой. Чего-чего, а этого добра у испанского капитана имелось, кажется, на все случаи жизни. Александр еще до того, как с английским флотом столкнулись, ее нашел. Посмотрел на нее, ткнул пальцем в то место, на которое указал купец, неверяще поднял глаза и, убедившись, что с ним не шутят, Совсем по-мальчишески удивленно присписнул. — Ничего себе! Вот — Вот-вот. — И как нам спрашивается быть дальше? — Ни за что не говорите, что у вас не родилось никаких идей, — хмуро ответил Верховцев. — Но чуя, то, что сейчас предложат эти четверо, ему вряд ли понравится. — Так и получилось. — Я... — Матвеев оглянулся на остальных и поправился. — Мы предлагаем уходить в обратном направлении. — То есть... — не понял Александр. «Выйти в океан, обогнуть Скандинавию и идти в Архангельск. Я так хаживал не раз. Льдов там не особо много сейчас. Корабль у нас крепкий. Справимся. Чтоб в океан выйти, надо датские проливы как-то проскочить. Там наверняка британцы. Ночью пройдем. Говорю же, хаживал не раз. Справимся». Вот так вот, судя по лицам остальных присутствующих. Их такой расклад более или менее устраивал. Нет, конечно, если и сейчас Александр прикажет, то пойдут и в Петербург. Все же дисциплина никуда не делась, но Матвеев был прав, не дойдут. Это не старые времена, когда торговое судно отличалось от военного, разве что тем, что в драку лезть не стремилось. А так и пушек не меньше, и команда головорезы те. Сейчас же они на практически безоружном корабле. Людей тоже мало. Ладно, архангельск значит архангельск. Правда, сразу им отправиться не удалось. С якоря тоснулись быстро, но едва обогнули мыс, длинным каменным языком, вырывающийся в море. Как их глазам открылось весьма интересное зрелище. Корабль, причем очень знакомый. Далеко же ушли поляки. Сумели, видать, проскочить мимо англичан, шведов и кто там еще вышел охотиться на русские корабли. Вот только по всему видать. Их захватил тот же шторм, что принес сюда Санта-Изабель, и в отличие от русских... Полеки с ним не справились. Корабль раскорячился на камнях, до половины выброшенный на берег. Что с ним случилось, и гадать было не нужно. город мачту сломала в шторм, она свалилась за борт, но повисла на вантах. А врубить их вовремя не успели, корабль практически лишился управления, и его вынесло сюда. Обычное дело, в общем-то. Александру подобного видеть еще не приходилось, а вот слышал не раз, бывает... Куда больше его заинтересовало другое. От корабля проходящих тут же вдоль берега дороги и обратно основали многочисленные люди, вытаскивающие из трима груз. Вот только это были не поляки. Что называется, близко не лежали. Это и по одежде определить можно, и по манере держаться. Даже издали в подзорную трубу, посмотрев. А вот самих поляков он разглядел не сразу. Было их немного, человек десять от силы. И сидели они на песке чуть в стороне. Александр присмотрелся. «Связаны, похоже. Очень интересно». «Что думаешь?» — спросил он у Матвеева. Тот взял у него подзорную трубу, посмотрел и безразлично пожал плечами. «А что тут думать?» «Местные корабль грабят. Это у них здесь традиция такая. Королями древними пожалованное право грабить выброшенные на берег корабли. Некоторые даже специально костры обманки разжигают так, чтобы их за маяки приняли». И не туда свернули ночью. Обычное дело. И что дальше? Дальше? Утопят их, скорее всего, и концы в воду. Сейчас такие привилегии, дело сомнительное. Лишние свидетели тут ни к чему. Верховцев задумчиво кивнул. Мерзкое, если вдуматься, но логично. А почему сразу не прибили? Да пес их годов знает. Может, что погрузу узнать хотят, может, еще чего. «Кстати, ваш брод вмешался Гребешков. «Не сочтите за дерзость, но вы же не собираетесь туда лезть». «Зачем?» — не понял Мичман. «Этих», — Унтер кивнул в сторону поляков, — «спасать». «Да нет, конечно». Александр поморщился. «Во-первых, нас слишком мало. А во-вторых, что-то не помню, чтоб они нам хоть что-то хорошее сделали. Вот-вот. От этих ляхов только проблемы». Стоило признать, Унтер был прав. Конечно, поляки вроде были гражданами Российской империи, но, по-хорошему говоря, с такими согражданами врагов не надо. Продадут все скопом и кому угодно, лишь бы сделать гадость русским. Нет, среди поляков нашлось немало тех, кто стал русскими солдатами и офицерами, честно сражающимися за империю. Далеко не худшими офицерами стоит признать, храбрыми, образованными, готовыми умереть, но не потерять честь. Вот только их, к сожалению, не так и много». И на этом корабле таких пока что не наблюдалось. Возможно, такой ход мыслей мог показаться недостойным русского человека. Русского офицера в особенности. Вот только Александра привели в корпус пример отца и романтика моря, а не желание осчастливить человечество. Последние же приключения и вовсе изрядно добавили ему цинизма. Не в отношении моря, но людей так точно. Говорят, в жизни всегда есть как минимум две дороги. Одна первая, другая вторая. Но куда они приведут, зависит от самого человека. Вот только если ты командир, ответственность за выбор пути возрастает многократно. И пусть его потом, думая, когда все закончится, будут попрекать, но рисковать кораблем и своими людьми ради тех, кто не был ни верным, ни другом, и в большинстве своем просто не умел таким быть, и мичман не собирался». И все же судьба распорядилась чуть иначе, чем думали собравшиеся на мостике Санта-Изабель. Так вообще случается. Люди на самом деле от них не столь умны, как сами о себе думают. И потому рождаемые ими планы, от элементарных до грандиозных, частенько летят в тартарары. Хотя, признаться, чьей-либо вины в этом не было. Просто кое-кто решил не умирать. То ли поляки не заблуждались насчет своей дальнейшей участи, то ли узнали проходящий мимо корабль, а может, то и другое вместе, но как-то вдруг дружно вскочили на ноги и бросились в море. Судя по тому, как они двигались, связаны у них были только руки. Правда, с руками за спиной плыть не слишком удобно, однако это бравых моряков не смутило. — Вот ведь бесовые отродья! — смачно прокомментировал происходящее один из матросов. — Ваш бродь, гляньте, что творят! — Паруса долой, шлепку на воду! — сказал это верховцев негромко и очень спокойно, однако перечить ему ни у кого и мысль не возникло. Корабль лег в дрейф с похвальной скоростью, но еще прежде в воду натурально бухнулась шлюпка, изгибая весло в дугу от натуги. Гребцы погнали ее навстречу пловцам. Местным происходящее не очень понравилось, точнее говоря, совсем не понравилось. Перехватить поляков они не успели, будучи слишком увлечены грабежом и слишком поздно заметив их бегство. Теперь они бегали туда-сюда по берегу, И потрясали кулаками. Их вопли долетали до Санта-Изабель. И хотя местного языка Александр не знал, звучали они на редкость похабно. По мнению любого, хоть что-то повидавшего в этой жизни человека, означать они могли исключительно грязную ругань. Но ругань руганью, а погоня беглецам не грозила, лодок у местных под рукой не нашлось, а устраивать стрельбу, имея в зоне видимости корабль, они не рискнули. Зацепив шлюпку, можно и на ответную плюху нарваться. О том, что пушки на Санта-Изабель отсутствуют в принципе, здешние мелкотравчатые пираты понятия не имели. А потому и рисковать не стали. А потому шестеро поляков, редкостные везунчики, были вытащены из воды. За одним, к слову, пришлось нырять. Силы оставили моряка буквально на последнее сожжении. Увы, спасли не всех. Кое-кому не повезло, и они захлебнулись, не добравшись до шлюпки. Со связанными руками неудивительно. Что же, оставалось лишь мысленно посочувствовать им, да разворачиваться к кораблю. Здесь незваным гостям были не рады. И дай бог, чтобы местные не поняли, кто именно прошел мимо их берегов. Обратно гребли с чуть меньшим энтузиазмом, но все равно очень быстро. И пока шлюпку сноровисто поднимали, корабль уже начал одеваться парусами. Несколько минут и вот они уже уходят прочь от негостеприимных берегов. А еще через полчаса Александр разговаривал со спасенными поляками. Выглядели они довольно жалко, хотя успели переодеться, напиться горячего чая, крепкого до черноты, и поесть. Но все равно видны были и запредельная усталость, и лютое недоверие ко всему происходящему. Казалось, поляки не могут поверить в то, что остались живы. Говорил за всех один крепкий малый с широким добродушным лицом. Он, как оказалось, был единственным в этой компании, кто мог выдать больше, чем пара расхожих фраз и вдвое больше ругательств. Российские подданные, черт бы их подрал. Хорошо один, более или менее нормальный, попался. Акцент поляка звучал ужасающе, но понимать его не мешал. В принципе, ничего нового они не узнали. Действительно, Ольза проскочила мимо опасности в лице человека, Никто польский корабль даже не пытался перехватить. Море будто вымерло. Зато шторм навалился, как слон на моську. Капитана смыла за борт. В общем, все было так, как и предполагали русские. Корабль выбросило на берег, и команда бухнулась спать. Осуждать их не имело смысла. Устали все страшно. Однако, как оказалось, спокойно отдыхать на чужом берегу – несусветная глупость. Местные взяли их сонными Кто попытался сопротивляться, убили на месте. Ну а остальных скрутили. Остальное русские и сами видели. Даже поучаствовали в меру сил. Александр некоторое время стоял, задумчиво глядя на поляков. Затем сказал задумчиво. «Значит так. У вас сейчас выбор из двух вариантов. Не бледните зря. Никто вас за борт выкидывать не собирается. Не для того вылавливали». Или идете с нами, такими же матросами, как и остальные, делаете, что скажут, и не кривитесь. Либо мы высадим вас на какой-нибудь остров, а там уж как повезет. И даже не знаем, где больше риска. Поляки переглянулись. Затем тот, что рассказывал об их приключениях, перевел товарищам сказанное Мичманом. Некоторое время в воздухе и тяжелым облаком висело молчание. А потом один из поляков, самый молодой, вскочил едва не ударившись головой о низкий потолок, и начал что-то говорить. Очень громко, эмоционально, разве что рубаху на груди не рвал, хотя и совершенно непонятно. Он говорит, что его брата убили англичане, второго брата зарезали этой ночью. Он говорит, что пойдет куда угодно и с кем угодно, чтобы отомстить. С ним ясно. Остальные... Алики быстро переглянулись, недолго переговаривались, А потом единодушно решили, что на корабле оно как-то и спокойнее, и комфортнее. Оставалось показать им, где разместиться, и приказать отдыхать. Все же устали эти шестеро страшно, и толку от них сразу ждать не приходилось. Уже когда они вышли, Гребешков, как обычно, следовавшись за Мичманом, негромко сказал, «Александр Александрович, я по-польски немного понимаю. Там один...» «Что?» — повернулся к нему Верховцев. «Он все говорил...» что нельзя с москалями вместе быть. Остальные его заткнули и пообещали набить лицо, но предупреди остальных об этом умнике и приставь кого-нибудь, чтоб присматривал за ним незаметно. Может, он сейчас просто от всего, что с ними случилось? А может, бунтарь? Всякого ждать можно. Слушаюсь. Не тянись зря. Иди отдыхай, пока есть время. А там видно будет.